Глава седьмая. Изобретения и прогнозы. «Как ты меня нашел, о величайший мыслитель?» Яурорис воззрелся на экран системы дальней связи, не скрывая удивления. Двадцать мгновений назад глаз предков известил его о некоем эпохальном событии, что должно произойти вскоре, и потому хранитель принял позу медитации посреди залы воззрения, рассчитывая истолковать знамения. Но вызовы от людей, святая святых цивилизаций Реулов, храме сохранения вечной истины, Он никак не ожидал. Добраться сюда из туманности смерти уже само по себе было великим риском, но жрец пошел на него не задумываясь. Едва империя прислала Риулам новейший комплекс дальнего обнаружения для установки в отбитое у агрессора в системе рамон -Ра, глаз предков сразу же поведал хранителю, что разворачивать следящее оборудование нужно не на орбите от Тумис, а именно здесь, в храме. Конвой к месту сохранения вечной истины организовывался в режиме секретности, глобальном настолько, что застарелая паранойя в сравнении с ним казалась незначительным детским капризом. Транспортные корабли, перевозящие Дельфийский комплекс, космомонтажников и инженеров, стартовали в автоматическом режиме без пилотов и экипажа. Координаты их навигационной системы вводил лично и Аурурис, после чего пилотские отсеки заваривались. Пассажиры были уверены, что летят в систему рамонра и даже не подозревали об истинной цели конвоя. Чтобы исключить панику во время гиперперехода, их заранее предупредили, что ради безопасности прыжок будет осуществляться на минимальных скоростях и потому продлится дольше ожидаемого. Из 32 Риулов, вошедших в состав конвоя, об истинной точке следования знали только хранитель и его пилот. Даже четверым стражам Синода, элите-элит риульских бойцов, не сообщили об этом. Более того, на кораблях отключили все навигационное и записывающее оборудование, и даже после прибытия к храму сохранения Вечной Истины» никто из сотрудников конвоя не имел никакой возможности даже приблизительно установить свои координаты. Перед началом монтажа я Рурис прочел торжественную проповедь, объясняя братьям и сестрам суть их великой миссии, и все они, как один, добровольно поклялись в процессе монтажа и работ не смотреть на звезды, дабы невольно не запомнить карту окружающих созвездий Побывать в храме сохранения истины – величайшая честь и почет, которой только может удостоиться Риул. Монтажники и инженеры свято соблюли клятву. Едва работы были закончены, они заняли места в транспортных кораблях и совершили прыжок. Как только суда встали на гипертрассу, стражи Синода торжественно вскрыли пилотские отсеки и уничтожили навигационное и следящее оборудование. Корабли выйдут в реальное пространство в условленной точке преддверия туманности смерти, там их пассажиров подберет боевая эскадра, сами транспортники распылят на атомы. Остается надеяться, что обратный полет пройдет без сбоев, ибо суда эти более не могут совершать прыжки, равно как и определить свое местонахождение и организовать радиосвязь. Установленный рядом с храмом новейший Дельфийский комплекс дальнего обнаружения вышел из спячки двое суток назад и в настоящее время заканчивал процессы корреляции с оборудованием храма. Хранитель воздал должное имперским ученым. Они проделали кропотливую и ювелирную работу, приспосабливая свой живой комплекс к взаимодействию с технологиями риулов. Корреляция шла успешно, до ее завершения оставалось менее четверти часа, когда глаз предков принес Яурурису загадочную весть. И вот, едва хранитель собрался внимать путеводному знанию, выясняется, что человеческий мыслитель запросто выходит с ним на связь прямо в самом сердце государственной тайны цивилизации Реулов. Да еще и посредством принудительной активации системы дальней связи. Это немыслимая по своей степени опасность. Священный храм теперь как на ладони. Незримому врагу и его марионеткам стоит лишь посмотреть в эту сторону, и они узрят драгоценную святыню, хранимую в течение 30 тысячелетий. «Уважаемый я, Аурурис!» Желтый смайлик виртуального ученого сердито нахмурился. «Я же просил вас воздерживаться от аппетитов великий, величайший и тому подобное!» «Сие случилось непроизвольно!» Хранитель почесал бок в знак признания вины. «Прошу принять мои извинения, но я все-таки осмелюсь вновь попросить об ответе. Это место есть главная тайна моего народа. Его координаты известны лишь единицам. Если ты нашел храм...» то и незримый враг может его отыскать. Скажи, мыслитель из мыслителей, как удалось тебе это? Я потратил два месяца на путь сюда, и все ради того, чтобы гиперпереход не привлек внимания Марионетта к врагам. И если честно, я ничего не знал о существовании вашего храма. Смайлик смущенно почесал затылок. Извините, если доставил неудобство Я провожу тестовый запуск моего нового изобретения в частном порядке, так сказать. У меня выдалось несколько свободных минут и разгрузилось полтора процента операционных мощностей. Вот я и решил провести отладку устройства. И оно работает весьма четко, с очень высокой точностью, что, впрочем, не удивительно. Маскировочное поле скрижали сверхстабильно. Его контраст с реликтовыми излучениями Вселенной и нашей галактики, в частности, хоть и не лежит на поверхности, но на фоне всеобщей энтропии разглядеть его все же возможно знаете я аурурис во именами я подозреваю что тринадцатый не вполне искренен когда делает глупое лицо услышав от меня научную терминологию ведь это он предложил мне способ поиска скрижали случайно угадал разумеется но это то меня и настораживает что то часто ему неким странным образом удается случайно угадывать слишком уж покорнейший спрашиваю тебя простить мне мою не имеющую оправдание в наглость протрубил яурурис вскакивая на ноги «Но не перебить тебя я не в силах, о величайший из мыслителей!» Огромные глазища Реула сверкали поистине демоническим огнем. «Воображение сыграло со мной злую шутку, и слух подводит меня, или ты изрек мгновение назад об изобретении способа поиска скрижалей?» Казалось еще мгновение, и огромный хранитель пролезет прямо в экран системы связи и окажется там вместе со смайликом Серебрякова-младшего. — Поведай же, заклинаю тебя великой и вечной истиной. Ты нашел меня по священной скрижали? И... — Смутился Смайлик. — Простите, я урулись. Я немного увлекся экспериментом и несколько упустил из виду тот факт, что скрижали имеет большое значение для вас. То есть для всех нас. В смысле для Реулов, я хотел сказать. Сейчас объясню. Желтая рожица приняла серьезный вид и выдала длинную скороговорку. «Понимаете, хранитель, мне приходится вести параллельно массу дел. Они требуют ежесекундного внимания, а тут еще с тонкой настройкой вышел казус. В момент первого запуска устройство обнаружило не ту скрижаль. Там был мертвый риул в одеждах хранителя, и я, прошу прощения, в первый миг подумал, что вы погибли. О проведении лицевой идентификации через гермошлем риулов – процесс сложный. Ваша раса не пользуется целым лицевым щитком» предпочитая глазные окуляры в гермошлеме. Впрочем, это все равно лучше, чем с нашим боевым флотом. Этих в режиме затемнения гермошлема вообще не узнать. Пришлось применить сканирование зрачка. К счастью, глаза у него были открыты, в смысле, мне жаль, что он умер. Я имею в виду, что его открытые глаза облегчили «мыслитель», громогласно запил яурурис потрясая сверкающим индикатором и посохом. «Ты жаждешь моей смерти? Ты обнаружил другую священную скрижаль?» «Я как раз пытаюсь вам об этом рассказать», – обиделся Смайлик. «А вы постоянно меня перебиваете. Вам стоит реже общаться с тринадцатым, он на вас плохо влияет». Желтый шарик насупился и сделал сварливую рожицу. «Если коротко, то я в свободное от работы время пытался разработать устройство, способное обнаруживать скрижали по разнице в излучениях». Он сделал паузу, после чего обреченно махнул рукой и тяжело вздохнул. «Эх, ладно, неважно». В общем, устройство работает нормально. Просто первый запуск ввел меня в некоторое заблуждение. Оборудование нашло скрижаль, но это оказались не вы, уважаемый Яурурис. Просто та скрижаль находится ближе к Дее. И неудивительно, что так вышло. Поисковое устройство привело меня к ближайшему объекту. Находится он на борту очень маленького корабля. Полагаю, это даже не корабль, скорее спасательная капсула. Судя по координатам, Капсула затеряна в космическом пространстве между двух солнечных систем на весьма значительном удалении от любой из них. В общем, отыскать иголку в необитаемом океане без оборудования шансов в 1.442.379 раз больше, чем этот корабль, я подсчитал из любопытства. И то при условии, что известно между какими солнечными системами искать. Смайлик заметил, как меняется лицо вцепившегося в посох хранителя и торопливо поправился. «Извините». Он заложил за спину огромные ладошки и принялся расхаживать из стороны в сторону. «В общем, аппаратура показала наличие на обнаруженном корабле примитивной системы связи, и я активировал ее принудительно. Лежащий в ложементе Риул оказался мертвым. В руках он сжимал скрижаль и был облачен в одежды хранителя». Признаюсь, я не сразу догадался, что вы оставили дизайн жреческих одежд без изменений в течение тысячелетий плюс гермошлем. Это-то меня и смутило. Только на вторую сотую секунду я понял, что технологически одеяние усопшего весьма отстает от вашего, что позволило сделать вывод, что передо мной не вы. Как я уже сказал... Глаза погибшего были открыты, я провел идентификацию по молекулярному строению зрачка, на всякий случай, ну вы понимаете, и данного риула не оказалось в информационном банке, переданном Содружеству Синодом. Полагаю, обнаруженный корабль, в котором давно находится погибший хранитель и другая скрижаль, учрин довольно давно, порядка 25-28 тысяч лет назад, точнее через экран системы связи определить сложно. Я думаю, тот хранитель заранее рассчитывал на то, что его и Скрижаль будут искать враги очень скоро, а друзья лишь через многие тысячелетия. Потому что перед смертью он предпринял все меры, чтобы его тело сохранилось, а корабль не привлекал внимания. Все бортовые системы были обесточены, внутри установлен полный вакуум. Наверняка он сделал что-то еще, но отсюда не понять. Ваш же Скрижаль, уважаемый Яурурис, мне удалось обнаружить при повторном поиске. «Я хотел порадовать вас этим известием и не ожидал, что вторгнусь в священный храм. Извините еще раз. Я могу связаться с вами позже, если вам будет удобно». «Не будет!» – огромный Риул взревел так, что Смайлик вытаращил глаза от ужаса и немедленно спрятался за возникшую на экране кирпичную стену. «Если ты отключишься сейчас, с мудрейший из мудрых!» «Мои сердца точно не выдержат! Все сразу! Поведай же, наконец, удалось ли тебе определить и сохранить координаты этой великой находки!» «Разумеется!» — Смайлик осторожно выглянул из-за стены. На голове у него красовалась мощная каска. «Собственно, ради этого я вас и побеспокоил, уважаемый Яурурис. Вам до нее добраться гораздо проще, нежели мне!» Погибший корабль находится в безжизненном пространстве между двух необитаемых солнечных систем на самой границе территории Реулов и мертвого космоса. Судя по всему, место, откуда двигался этот корабль, располагалось где-то сразу за краем нашей галактики. Почти так же, как та станция, где сейчас находитесь вы, только с другой стороны жизненного пространства Реулов. К сожалению, пока это все, что удалось разыскать. Поисковое устройство еще предстоит усовершенствовать, огромное энергопотребление, несовершенные подавители помех, требуется разработать фильтры объектов схожих с маскировочным полей скрижали по возрасту. Одним словом, фронт работ достаточно велик. Я отправил вам точные координаты находки. Искусственный интеллект храма возвестил о принятии пакета данных, и огромный хранитель – опрометью бросился в залу воззрения, на ходу судорожно шаря огромным пальцем по управляющей поверхности посоха. Излучающая поверхность посоха выдала изображение Иоакариса, сонно протирающего глаза. Узрев мчащееся куда-то начальство, пилот мгновенно проснулся. «Воин!» – протрубил бегу хранитель. «Готовь корабль к прыжку! Мы вылетаем немедленно!» «Никому не интересны научные подробности!» Огорченно вздохнул ему вслед смайлик, вылезая из-за стены. «Всем подавай результат, и поскорее, желательно вчера». Он вздохнул и отключился. Как все прошло. Тринадцатый стоял на краю огромной скалы и разглядывал панораму исполинского каскада водопадов. Двухсотметровая стена воды низвергалась в кристально чистое озеро, утопающее в кипении ослепительно-белой пены. Бурлящее в скальной чаше озера тянулась на полкилометра и обрывалась в пропасть следующим водопадом, терзающим водный бассейн тремя сотнями метров ниже и также заканчивающимся низвергающейся лавиной воды. Каскад громадных водопадов уходил к горизонту, словно очерчивая понижение гигантского горного массива, малой частью которого являлся. В прозрачном воздухе видимость была идеальной и заснеженная бесконечность скальных пиков сверкала на солнце ослепительной белизной словно режущие кромки плазменного клинка. Началось таяние снежных шапок. Желтый смайлик Серебрякова-младшего обернулся в сторону горизонта, у самого края которого каскад исполинских водопадов обрывался, давая начало огромной реке. Близится весеннее половодье и праздник Дня Великой Воды. Люблю это мероприятие. Очень красивое и эффектное зрелище. Турниры, танец... — Атмосфера тут, конечно, ядовита для обычного человеческого организма, но когда у тебя нет тела, отравиться невозможно. — Обойдешься, — лениво отрезал тринадцатый. — Сказано сидеть в компьютере до победы. Вот и сиди. Раньше времени тело тебе все равно никто не даст, и ты прекрасно об этом знаешь. И перестань создавать для Деи шпионские программы. Доступные нашим технологиям принципы все равно несовместимы с архитектурой и логикой построения искусственного интеллекта, созданного вики Я устал слушать ее хихиканье, неутомимый ты наш. Так как все прошло? Как вы и говорили, Алекс, вздохнул голос ученого. Хранитель, едва услышал об обнаружении еще одной скрижали, забыл обо всем и помчался к своему кораблю. Мне не удалось даже изложить свою просьбу. Смайлик сделал грустную рожицу. Если Риулы будут реагировать точно так же на все скрижали, что нам повезет отыскать, я никогда не получу для исследований ни одной из них». «Именно так и будет», – коротко улыбнулся командующий. «Это же Риулы, а ты собрался замахнуться на святое, даже не дав им возможности подержать в руках уникальную реликвию». «Вы же сами говорили, что это обычная емкость для хранения информации, произведенная создателями в огромных количествах», – обиделся Смайлик. Что страшного в том, что я немного изучу одну из них. И потом, я же не требую ее навсегда. Несколько месяцев исследований и верну. Ты забыл добавить в целости и сохранности. Тринадцатый с подозрением поглядел на смайлик, выражение рожицы которого являлось воплощением невинности. Священность, скрижаль делает ее информационное наполнение. Это все, что осталось у Реулов со времен падения от великих предков. «Уже тот факт, что они возродились после войны с ВУЗей, говорит о многом. Не каждая раса, способна на такое множество разумных видов после организованного в ВУЗей принуждения к толерантности, просто деградировали и исчезли. Если ты помнишь, у нашего народа были все шансы кануть в лету точно так же». «Забудешь тут», – надулся Смайлик, – «сидя в компьютере, который век подряд». И почему все шишки достались нам? Это несправедливо. Мы спасали свою расу. Что в этом плохого? В этом все превосходно, за исключением того, что раса оказалась не в состоянии спасти себя сама, хмыкнул тринадцатый. В результате мы с тобой, скажем так, немножко сжульничали. След оказался наш, но оказался незаслуженно. Вот у нас особо сообразительных и вычли из зарплаты неположенные. Сам виноват, надо было изобрести ноль переход и никаких проблем. «Ага», – насупился Смайлик, – «и действительно, там дел-то всего ничего». Он мстительно посмотрел на Тринадцатого. «А почему вам было просто не произнести пламенную речь и не убедить все шестьдесят четыре галактики нашего сегмента никогда больше не поступать плохо?» «А вы заперли всех по домам, вот они и обиделись? Думаете, весело сидеть в заперти двенадцать веков?» «Убедишь их, как же», – вздохнул Тринадцатый. «Никто не слушает, все считают себя самыми умными». А когда понимают, что ошиблись, уже поздно, кругом резня и вновь приходится применять непопулярные меры. Что поделаешь, если более эффективного способа нет? Как не печально сознавать, но вынужден согласиться, поник Серебряков-младший. К сожалению, тезис о том, что к драке прибегают лишь неспособные вести диалог, в действительности не более чем профанация. История показывает, что на самом деле к диалогу приступают лишь тогда, когда не имеют возможности добиться своего силой Отобрать у слабого гораздо проще, чем убедить его расстаться с нужной тебе вещью добровольно. В итоге даже самые миролюбивые расы обязаны быть вооружены до зубов и очень опасны, иначе можно погибнуть прежде, чем дело дойдет до стола переговоров. Признайтесь, Алекс, вы заперли всех, чтобы дать возможность людям размножиться до конкурентоспособного уровня, позволить человечеству догнать основных оппонентов по численности и уровню научно-технического прогресса? «Нет, Андрей», – тринадцатый грустно усмехнулся, – «я давно живу и слишком хорошо знаю людей. В безопасности и высоком достатке они начинают жиреть, тупеть и разлагаться. С самого начала было ясно, что со временем все уверуют в свою безопасность и начнут делать то, что людям удается быстрее и эффективнее всего – деградировать. И чем сытнее жизнь, тем лучше у них это получается». «Вот как?» – Смайлик посмотрел на командующего с нескрываемым интересом. «С самого начала?» «Очень интересно, простите за плагиат». «Тогда зачем? В смысле, почему?» «Потому что я, несмотря ни на что, все еще в них верю, Андрей», негромко ответил командующий. Не в целлюлитных коров, охотящихся за модными брендами и считающих, что они звезды уже только потому, что они есть. И не в жирных сетевых интеллектуалов, блистающих друг перед другом вершинами остроумия, а в действительности никогда не державших в руках ничего тяжелее ложки и вилки, и ни на что не способных в реальной жизни. Я верю в тех, кто выжил в благостном мире напыщенных индюков и капризных баб и при этом остался человеком. Они работали строителями и космомонтажниками, учеными, геологами, врачами, пилотами, наставниками, спасателями. Пусть их осталось совсем немного, и крайние несколько сотен лет их деятельность была практически не видна на фоне лопающихся от избытка интеллекта глистов, но они продолжали жить, а не существовать. Ради них я потребовал Дэю, ради них ушли в исход 2 миллиона, и ради них ты сидишь сейчас в компьютере. Это и есть люди». Остальные – это паразитарные существа непонятного враждебного происхождения, и делать им среди нас нечего. Впрочем, глисты покинули организм-носитель при первых признаках опасности еще до нашего появления. А жаль, уж очень хотелось провести процесс дегельминтизации. Ну, ничего страшного. Тогда мы уничтожим других врагов, вторгшихся на нашу землю. Работы для боевого флота хватает. М да Смайлик почистал лоб огромной желтой ладошкой. «В толерантности вас не упрекнешь». «Толерантность хороша исключительно до тех пор, пока окружающий наш народ восхитительно прекрасные разумные существа сидят у себя дома», презрительно усмехнулся тринадцатый, «и не претендуют на нашу территорию, мировоззрение, недра, богатство, власти и так далее Я всех люблю, пока они не нарушили государственную границу моей родины». Но вот как только нарушили, это уже враги, подлежащие немедленному уничтожению. «А как же Дельфи и Риулы?» – уточнил Смайлик. «Мы ведь превосходно сосуществуем вместе». «Потому что нам нечего с ними делить», – ответил командующий. «Риулы далеко, и кислородные миры им не требуются. Дельфи предпочитают жить в океанах и избегают суши. Мы же наоборот». И тебе лучше любого известно, что неизмеримо выгоднее совместно заселить кислородную планету, нежели провести терраформирование вод или гидроформирование континентов. И то, согласно устоявшейся традиции, смешанному заселению подлежат только те миры, что находятся на слиянии наших жизненных пространств. Но самое главное, Дельфи по духу своему созидатели как и мы. Точнее, как та часть нашего вида, что не бросила родину на поругание врагам. Вот почему наш союз удачен. Никто не стремится жить за счет другого. Ведь враги не обязательно должны отбирать нашу землю силой и физически уничтожать нас самих. Они могут принимать любой внешний вид и даже мимикрировать под нас. Но нет разницы, с оружием в руках они пришли, дабы завоевывать, или с желанием торговли, или искусство ради осесть на земле нашей. Это надо тысячелетия другое, чтобы тихо скупить или подмять под себя все, что у нас есть. Захватчики. Есть захватчики в любом обличии. «Ты уже читал первую скрижаль, Риулов?» «Очень поучительно, чтиво, рекомендую!» «Там описаны падения и гибель цивилизации Дра-О. Это те ребята, на которых впервые паразитировали вузы. Почитай на досуге, поймешь, что я не ошибаюсь». «Первую скрижаль?» – изумленно вскинул брови смайлик виртуального ученого. «Разве я аурурис уже добрался до нее? Так быстро?» Мне казалось, что даже с гипердвигателями Реулов он будет добираться до нее порядка 50 суток. И это в случае, если пойдет полным ходом». «Так и есть», – согласился тринадцатый. «Он в пути и пробудет в Гипере еще долго. Но ты же ее нашел и передал ему координаты. То есть обретение скрижали Реулами – это теперь вопрос не более, чем нескольких недель. Поэтому да, я не имела ничего против сканирования информационной емкости обнаруженного носителя. Я там немного покопался». Очень интересные данные. Купи, я отправил тебе еще час назад. Секунду, как это я ее пропустил? Ага, вот она. Голос Серебрякова-младшего стал задумчивым. Любопытно. Так, так. Крайне любопытно. Уникальный исторический документ. Тут Смайлик сделал негодующую рожицу и выхватил из-за спины транспарант с надписью долой дискриминацию». «Это нечестно», – запротестовал он. «Вы нарушаете условия о неизобретении на каждом шагу. Почему мне нельзя? Это армейский произвол. Я протестую?» «Потерпишь», – отмахнулся от него командующий. «Тебе нельзя по простой причине. Ты слишком умный. Понасмотришься там всего и скопируешь все подряд. А для и в целом это уже паразитизм. Можно изобрести самому, либо получить в дар или в обмен на продукты собственного труда что-либо от изобретателя, но не украсть». Вики, как известно, свои технологии не распространяют, предлагая потомкам развиваться самостоятельно. Но если тебе станет легче, я могу поговорить с хранителем. Думаю, мне удастся убедить его выдать тебе одну из скрижалей после войны для изучения. Конечно, это будет не просто еще сломаешь чего-нибудь. Как твой треугольный подопечный, что умудрился испортить универсальный тестер из самых благих побуждений. Кстати, ты, припоминаю, говорил, что сломать его невозможно». «Так и есть», – нахмурился Смайлик. «Но я же не думал, что он попытается измерить им скорость распада внутри лабораторного кваркового мини-коллайдера. Юноша просто стремится к знаниям, нельзя ограничить разум в развитии. И потом, искривление пространства я уже выправил, лабораторию восстановили, воронку на поверхности засыпали. Коллайдер, правда, ремонту не подлежит, но его все равно надо было менять на более современную модель». Главное, что Рафтулах не пострадал. На его счастье, на трех ногах можно бегать довольно быстро. Это будет ему уроком. Теперь он относится к науке с еще большим почтением, особенно после визита на Уумииту. Его роль в операции «Щуп» была центральной. Это уж без сомнения, улыбнулся тринадцатый. «Будьте снисходительны Алекс», укорил его Смайлик. «Юноша очень старался и едва не погиб, когда на орбите планеты внезапно появился боевой кристалл Мерхна». «Ему ничто не угрожало», – покачал головой командующий. «Мы просто об этом в тот момент не знали. Если бы мерхен хотел уничтожить его штурмовик, он бы его сжег, и ни форсаж, ни наши щиты тут не помогли бы. Листом бумаги, летящим за уносимым ветром лепестком, невозможно защититься от солнечного протуберанца. Но за мужество и героизм я повысил твоего подопечного в звании». «Самый младший научный сотрудник»? — схватился за голову Смайлик. — Вы все шутите, Алекс. А парнишка, между прочим, предложил весьма оригинальный способ повышения мощности К-генератора. Я уже провел расчеты и заканчиваю разработку технологического процесса. — И как же это так произошло? — прищурился тринадцатый. — Ты вложил в него гипнограмму полного курса теоретической физики? Или он, как обычно, сморозил очередную хохму и угадал? — Честно говоря, второе, — признал Смайлик. Технологию гипнограмм для мозга Гридрини я еще не закончил, все никак не хватает времени, но мысль действительно оказалась очень дельная. Очень интересно, оценил командующий. Пойдем на Дэю, расскажешь. Он посмотрел куда-то вдаль на уходящий к горизонту каскад исполинских водопадов и позвал. Че, нам пора. Спустя несколько секунд небо прочертило серая молния, и на плечо тринадцатому свалилась бесформенная тряпка, мгновенно превратившаяся в мохнатый шарик. Заняв свое законное место, команданта немедленно принялся отращивать уши, одновременно отправляя другу целый пакет восхищенных образов. «Да, дружище, ты прав», — согласился Алекс, — «тут очень красиво, но у нас совсем мало времени». В воздухе перед ним возникло бледно-бирюзовое свечение, и тринадцатый шагнул внутрь, оказываясь в командном центре ДЭИ. В огромном помещении было немноголюдно, лишь оперативные дежурные по флоту со своей сменой занимали несколько боевых постов. Командующий принял доклад о текущем положении дел и открыл прямой переход в главную расчетную лабораторию Серебрякова-младшего. Тут вовсю кипела научная жизнь. Несколько тысяч квадратных метров были плотно заставлены массой вычислительного и исследовательского оборудования. Непрерывно работали экспериментальные лаборатории, синтезируя и отправляя на испытательные полигоны всевозможные опытные образцы. Повсюду светились десятки демонстрационных сфер, густо заполненные сложными данными. Суетились гравитационные подносчики и автоматические платформы, транспортируя туда-сюда все необходимое. В этой бурлящей нескончаемым действом атмосфере глаз ожидал увидеть, если не сотни, то по крайней мере десятки специалистов в каких-нибудь белых халатах или стерильных скафандрах, напряженно трудящихся во благо науки. Не зная Серебрякова-младшего заранее, поверить в то, что все это исследовательское царство работает на одного единственного человека было непросто. Воседающий на плече Чебурашко сообщил, что лично он не понимает, как Андрей Андреевич успевает управляться с подобным броуновским движением научной аппаратуры и оборудования, но работоспособность и сила ума Серебрякова-младшего его однозначно восхищают. Особенно если учесть, что подобных лабораторий у него только на ДЭИ-36, а еще есть РОС, в котором только старшего научного персонала, миллион человек, не говоря уже о множестве НИИ Академии наук, расположенных в других солнечных системах Содружества. Тринадцатый ответил, что не согласиться с мнением друга в данной ситуации решительно невозможно. Человечеству очень и очень повезло в тот миг, когда три с лишним тысячелетия назад маленький щуплый мальчуган лет десяти ради спасения отца решил стать ученым. Даже нашему с тобой симбиозу мы, в изрядном смысле, обязаны тоже ему, ведь это Андрей меня тогда разморозил и отправил на поверхность. «Чем вызван столь суровый взгляд?» Желтый смайлик Серебрякова-младшего возник рядом с командующим. И «Если вы недовольны слишком маленькими размерами лаборатории, то это временно. Я уже приступил к программе расширения. Новая партия оборудования скоро поступит из РОСа. К счастью, да и не имеет ничего против размещения внутри себя наших скромных технологий». «Ты опять не изобрел ноль-переход?» Тринадцатый подарил смайлику укоризненный взгляд. «Каюсь». Смайлик виновата похлопал глазками. Никак не удается. Пока. Но я еще вернусь к этому. Так просто отказываться от столь увлекательной идеи я не собираюсь. Кстати, я досконально изучил мультиврата, созданные нашими потомками в соавторстве с Дельфи. Хочу сказать, что несмотря на множество шероховатостей в их физико-математической модели, сами нововведения в принципиальный подход, являющийся основой расчета ноль врат, очень и очень оригинальны. Это натолкнуло меня сразу на несколько идей. Если мне удастся их успешно реализовать, то мы получим мультиврата нового поколения, имеющие значительно меньшую ресурсоемкость, возможность работы в обе стороны без сбоев и с единственного контура, а не с двух, как сейчас. Впускной контур будет работать на прием в обе стороны, а выпускного контура вообще не будет как такового в материальном исполнении. Его заменит комбинация физических полей, проекцию которой можно будет устанавливать на определенном расстоянии от врат, где и будет появляться поток выходящих судов». Смайлик поднял над головой огромную ладошку и торжествующе потряс указательным пальцем. «Я на пороге открытия нового способа получения энергии. Если все получится, то гифтоний нам больше не потребуется», – Смайлик вздохнул. «К сожалению, плотно заняться всем этим можно будет только после войны». Посему перейдем к генератору. Собрание по этому поводу нас уже ждет. Помещение лаборатории мгновенно расширилось в стороны, образовывая в центре обширную свободную площадь. В следующую секунду большую ее часть заняли вспыхнувшие демосферы системы связи, расположившиеся полукругом в несколько рядов, возвышающихся друг над другом. Основания демосфер окрасились мягким зеленым свечением, оповещая о режиме ЗАС-связи, и автоматика озвучила сообщение об инициации протокола максимальной защиты. На этом необходимые приготовления закончились, и демосферы сформировали изображение участников собрания. Присутствующих набралось порядка 60, и 13-й, сформировав себе кресло в первом ряду, занял свое место коротким кивком, отдавая образы правления Серебрякову-младшему. Пока Смайлик приветствовал появившихся, Алекс оглядел образовавшийся колизей изображений. Ведущий Умы Роса и Имперского научного собрания, главы Совета Содружества, император ООЭАО с представителями Генерального штаба, верховный жрец Священного Синода и несколько жрецов в окружении ученых цивилизаций Реулов. Все они были знакомы ему по туманности смерти. Адмиралы Ланд и Вигу, высшие офицеры боевого флота, присутствии которых на мероприятиях подобного уровня он счел необходимым. Все поднимали ладонь в знак приветствия, увидев его взгляд. Многие из них, улыбаясь, показывали ладонь и чебурашки. Увидев адресованные ему жесты приветствия, командант с весьма серьезным видом отрастил ложноножку, придал ей форму подобия ладошки и поднял ее в ответ, чем вызвал бурю сдержанных эмоций. Командующий незаметно улыбнулся. «Че, ты, как всегда, на высоте» на лицах наших друзей улыбки нет ни тени нерешительности это хороший признак